Третье. — Ну, — сказал Генрих, когда мы остались одни, — не сомневайся, что у тебя уже готова версия драмы и настолько невероятная, что только она одна справедлива, ибо ты не раз говорил, что загадки только потому и загадки, что в основе их лежат редкие причины, а мы чаще всего ищем тривиальностей, или не так. Он шутил с усилием, у него было грустное лицо. И вы понимаете, что и мне было не легче, но я поддержал его иронический тон, чтобы не дать расходиться нервам. Меня все больше беспокоило состояние Генриха. Мы в свое время раскрыли тайну гибели Редлиха, были свидетелями трагической кончины Андрея Корытина, очень близкого нам человека. Все это были грустные истории. Наш успех в распутывании тех тайн не доставил радости ни Генриху, ни мне. Но еще ни разу я не видел Генриха таким подавленным. Теперь я знаю, что он уже был болен, но тогда еще не понимал этого. Сверхмудрые медицинские машины тоже не обнаружили проницательности. Одно я представлял себе с отчетливостью. «Альберта уже не воскресишь. Нужно, чтобы рана, нанесенная его гибелью Генриху, не оказалась для брата непосильной тяжестью». «Искал, конечно, невероятного, но в голову лезут одни тривиальности», — сказал я. «Ладно, объяви свою тривиальность, если на невероятное стал неспособен». Все было в традициях наших обычных разговоров. Генрих часто издевался над моим методом работы хотя все важные идеи, принесшие этому методу известность, принадлежали ему, а не мне. Он был такой, сперва насмехался, потом загорался, и в тот день, начиная рассуждение, я не сомневался, что где-то в середине он, увлекаясь, прервет меня и продолжит сам, и гораздо лучше продолжит, чем мог бы сделать я. Альберта сжег внутренний пламень», — сказал я, — так установили медики. Остается раскрыть, что породило гибельный огонь. Алкоголь отпадает, электрический разряд тоже, тем не менее, был какой-то физический агент, породивший испепеляющий свет. Иначе говоря, смерть произошла не чудом. С таким проницательным выводом можно согласиться. Я спокойно продолжал. Итак, глубинное потрясение. Что могло потрясти Альберта? Он умер через несколько часов после встречи с нами. Робот свидетельствует, что, раздраженный твоими возражениями, Альберт собирался тебе что-то доказать и оно, это пока непонятное нам что-то, его доконало. Значит, я косвенные причины его непонятной смерти. Не ты, а то, чем он собирался побить тебя в споре, какой-то неопровержимый аргумент против тебя, который он разыскал. Вот что погубило его. — Постой, постой, — сказал Генрих. Брошенная мной и неясная мне самому, признаюсь честно, мысль, уже превращалась у него во все озаряющую идею. Так бывало и раньше, так было и в тот раз. Давай вспомним, о чем мы спорили с Альбертом. Я утверждал, что музыку великих композиторов все люди воспринимают в общем одинаково, а он возражал. Говорил, что у каждого в душе творится своя особая музыка, и что при помощи такой индивидуальной музыки люди познают мир. Все звучит, вещи, слова, чувства. Разве не так он сказал? Именно так. Но чем он мог опровергнуть тебя? Я говорю об этом. Теперь я ему покажу. Только одним. Показать физически, что вещи и события создают в его психике музыку. Он сказал, что картина Рунга звучит ему трагической симфонией, неким мрачным раквиемом. Я был бы опровергнут, если бы ему удалось записать эту симфонию и не просто записать, как нечто им сотворенное, так работают все композиторы, но и показать, что каждая нота порождена картиной, он лишь звучащий инструмент, а не творец. Итак, Альберта сожгла музыка, порожденная картиной Рунга. А накал ее вызван страстным желанием убедить тебя, что мелодия вещей реально существует. Но как и где зазвучала убийственная музыка? Этого пока не знаю, надо думать. Генрих быстро заходил по комнате. Он всегда молчаливо, возбужденно бегал взад и вперед, когда его озаряла новая идея. — Вот он, убийца Альберта, — сказал Генрих и показал на аппарат возвышавшийся посреди комнаты.